«Нет», — тихо произнесла бывшая ученица императора, не смея посмотреть в глаза хозяина. «В таком случае ешь», — приказал мужчина. «Если нам повезет, мы прибудем к месту сбора лишь вечером, и вряд ли до той поры найдем момент перекусить. Лично я не собираюсь тащить тебя на руках, если ты вдруг потеряешь сознание от изнеможения. Нору тоже запрещу помогать тебе». Так что рассчитывай только на себя. Я всегда так делаю. Себе под нос, чтобы никто не услышал, буркнула Эвелина. И глубоко вздохнув, принялась с удвоенной энергией уничтожать предложенную порцию. В этот день Амария не гнала лошадей. Девушка едва держалась в седле после изматывающей вчерашней поездки. И женщина, словно понимая это, вела отряд более осторожно и медленно, делая больше остановок. Тень Гончи так и не придумала, как ей следует поступить. Бежать она не могла при всем желании. Оставалась лишь покориться и плыть по течению, надеясь, что судьба хоть раз в жизни смилуется над ней. Однако все мечтания о благополучном исходе дела разбились вечером, когда перед путешественниками открылась небольшая поляна, в самом сердце непроходимой чищобы. Прежде широкая и утопнанная дорога резко сузилась, превратившись в едва заметную тропку. Пришлось спешиться и вести лошадей под узцы, то и дело отводя в сторону колючие ветки, так и норовящие выколоть глаза. Через какое-то время Амария хлопнула в ладоши, вызвав из неуклонно сгущающегося мрака слуг, которые забрали лошадей. Там же им пришлось расстаться и с оружием. Эвелина заметила, как чуть поддрагивали руки Далеона, когда он передавал очередному мальчугану перевесть с мечом. Лишь после этого им разрешили продолжить путь. По узенькой дорожке тяжело было идти бок о бок, поэтому девушка шла сразу после мужчины, выполняя его недавний приказ — Воспользовавшись темнотой, Де Леон улучил момент и с безукоризненной точностью, не глядя назад, перехватил ее руку. Чуть сжал пальцы, словно говоря, что все в порядке. «Вот и пришли!» Сразу же после этого раздался удовлетворенный голос Амарии, которая возглавляла своеобразное шествие. Мужчина сделал шаг в сторону, позволяя Эвелине встать рядом с ним. От увиденного зрелища у девушки перехватило дыхание. Сзади раздался восхищенный вздох Нора. Они стояли на лесной поляне, которая вся утопала в живом пламени. Так много факелов и костров полыхали на ней. Красные всполохи, казалось, сами собой блуждали среди заснеженных деревьев и сугробов, изредка распадаясь на сотни веселых искр. Эвелина ощутила, когда до нее доносятся тепло и жар зажженных огней. «Я не ожидал, что здесь будет столько народу», — тихо признал Далеон. «Ну как же», — усмехнулась Амария. «Все хотят увидеть падение старшей гончей западной гряды островов. Это же освобождает столько новых владений для охоты, что не каждому и во сне привидится». «И потом...» Ты слишком многим в свое время насолил, чтобы они не пытались отыграться сейчас. Эвелина испуганно вздрогнула после этих слов женщины, затем перевела взгляд на своего хозяина, который совершенно неожиданно громко расхохотался, запрокинув голову к далеким безразличным небесам.